Глава 17. «Надо же! 15 лет носу не казалось теперь заявляешься чуть ли не каждый день! Привет, одетта. Они расцеловались. Пришла? Пока нет. «Ну и ладно, мы пока устроимся. Это мои друзья Камила, добрый день, и Филибер. Счастливо познакомиться, у вас очарова...» «Ладно, ладно. Потом закончишь свои реверансы». «Какой ты нервный!» «Ничего я не нервный, просто есть хочу». Ага, вот и она. «Привет, бабуля, здравствуйте, Ивонна. Выпейте с нами?» «Здравствуй, мальчик. Пить не буду, спасибо. Меня ждут дома. Когда мне за ней приехать?» «Мы сами ее отвезем». «Ну, не очень поздно, хорошо?» «В прошлый раз мне сделали выговор. Она должна быть на месте до половины шестого, иначе...» «Да-да, Ивонна, хорошо, я все понял». «Привет вашим». Франк присвистнул. «Итак, бабуля, давай я тебя познакомлю. Филибер». «Мое почтение!» Он наклонился и поцеловал Палетте руку. «Так, садимся. Нет-нет, одета, никакого меню. Положимся на фантазию шефа». «Аперитив?» «Шампанского!» — решил Филибер и спросил, поворачиваясь к соседке по столу. «Вы любите шампанское, мадам?» «Да, конечно». Полетта была смущена его великосветскими манерами. «Вот вам шкварочки, погрызите пока». Все были чуточку скованы. К счастью, белое вино с виноградника флуары, щука по-польски и козьи сыры быстро развязали языки. Филибер ухаживал за палеттой. Камила смеялась глупым шуткам Франка. Мне было... Черт, ба, сколько мне было лет? Господи, да разве я сейчас вспомню? Тринадцать, четырнадцать лет? Я тогда только начал учиться. И жуть, как боялся Рене, стеснялся очень, да... Он много чем у меня научил. Мучил, как хотел, издевался. Не помню точно, что он мне однажды показал. Кажется, шпатели. Лопатки такие кулинарные, и сказал. Вот это большая кошка, а та маленькая. Не забудь, когда преподаватель спросит. Книги книгами, а это настоящие кухонные словечки. Наш профессиональный жаргон. По нему узнают хороших подмастерьев. Ну, запомнил. Да, шеф. Как называется вот это? «Большая кошка, шеф. А другая? Ну, маленькая. Маленькая что ли, ,стафье? Маленькая кошка, шеф. Хорошо, мой мальчик, очень хорошо. Ты далеко пойдешь. До да чего же глупым я тогда был?» Поиздевались они надо мной в сласть. Но веселились мы не каждый день, правда, одета? Были и пинки, и затрещины. Сидевшая с ними за столом хозяйка качала головой. «Теперь-то он утихомирился, сам знаешь». «Да уж, конечно, с нынешними ребятками так не пошутишь. Не говори мне о нынешней молодежи. Им ничего нельзя сказать, сразу обижаются. Только и умеют, что дуться и обижаться. Меня это беспокоит. Они вообще беспокоят меня сильнее вас. Хоть они поджигают помойку, как вы когда-то. Надо же, а я и забыл о том случае. Зато я помню, уж ты мне поверь». Свет погас. Камила задула свечи, и все зааплодировали. Филибер выскользнул из зала и вернулся с большим свертком. «Это подарок от нас двоих». «Но идея твоя», — уточнил Франк. «Если тебе не понравится, я ни при чем. Я собирался нанять для тебя стриптизера, но он не согласился». «О, спасибо! Как мило с вашей стороны!» Это был столик акварелиста, так называемый «полевой». Филибер начал с выражением читать описание. Складывающийся и наклонный с двумя досками устойчивый, с большой рабочей поверхностью и двумя ящиками. За ним можно работать, сидя. У него четыре съемные складные ножки из бука. Каждая пара имеет распорку, обеспечивающую устойчивость в сложенном виде она запирает ящики. Наклон доски осуществляется благодаря зубчатой рейке. «Вмещает пачку бумаги большого формата 68 на 52 сантиметра. Кстати, там есть несколько листов на тот случай, если прилагаемая ручка позволяет перемещать стол в сложенном виде». «И это еще не все, Камила. Под ручкой предусмотрено место для маленькой бутылочки воды». «Что, только воду можно наливать?» – всполошился Франк. «Да это не для питья, дурачина», – съязвила Палетта а для того, чтобы смешивать краски. Ну да, конечно, я идиот. Тебе тебе нравится, встревожился Филибер. Он великолепен. Ты бы при предпочла голого парня? Я успела опробовать его сейчас же. Давай, мы все равно ждем Рене. Камила достала из сумки крошечную коробочку акварели, раскрыла столик и устроилась перед застекленной дверью. Она рисовала Луару медленную, широкую, спокойную, невозмутимую, со спокойными песчаными отмелями, пристанями, старыми лодками и бакланом на берегу. На бумаге появились блеклые камыши и голубое небо. Зимнее небо. Свинцовое, высокое, торжественное, сверкающее в разрывах между двух пухлых, растрепанных облаков. Одета завороженно следила за работой Камилы. «Как это у нее получается?» В коробочке всего восемь красок. Я мухлюю, но вы меня не выдавайте. Вот это подарок. Спасибо, моя милая, большое спасибо. Рене, иди посмотри. Обед за мой счет. Да нет, что вы. Я настаиваю. Когда она вернулась за стол, Полетта передала ей под столом пакет. Там была шапочка в пару к шарфу. Такие же дыры и те же тона. Класс. Явились охотники, и Франк с хозяином дома отправились следом за ними на кухню. Мужчины попивали коньяк и обсуждали содержимое кташей. Камилла любовалась своим подарком, а Полетта рассказывала Филиберу, как жила во время войны. Он сидел, вытянув длиннющие ноги, и увлеченно слушал. А потом он все-таки наступил, этот неприятный момент. Уже смеркалось, и Полетта села в машину рядом с водителем. Никто не произносил ни слова. Пейзаж за окном становился все уродливее. Они обогнули город и миновали скучные торговые зоны. Супермаркет, гостиницы, где номер с кабельными ТВ-каналами стоят 29 евро, склады и мебельные стоки. Наконец Франк припарковался. На самой границе зоны. Филибер вылез, чтобы открыть Полетте дверь, а Камила стянула с головы шапочку. Полетта погладила ее по щеке. «Ладно, давайте», — буркнул Франк. «Завязывайте с этим. Не хочу получить по полной программе от матери-настоятельницы». Когда он возвращался к машине, силуэт Палеты появился на фоне окна. Она отдергивала занавески. Он сел за руль, скривился и шумно выдохнул, прежде чем включить зажигание. Они еще не успели выехать со стоянки, когда Камилла хлопнула его по плечу. «Остановись». «Что еще?» «Остановись», — говорю.